Глава 15 Закутавшись в плед, села на диван и взяла в руки кружку с успокоительным чаем. Кажется, что последний заменил мне все остальные напитки, поэтому вполне вероятно, что именно из-за него я была так спокойна. Немного подумав, вдруг вспомнила о том, что меня приглашали к ведьме из соседнего поселка. Может, что хоть она что-то расскажет о Даре, тем более, что она вроде бы видящая, подумала про себя и, поискав визитку Анатолия, набрала его номер. «Добрый день. Это Анна Веда. Я хочу подъехать, но мне нужен адрес, чтобы вбить в навигатор. Можно прислать его в СМС. Спасибо. Тогда до встречи». Быстро надев легкие джинсы с футболкой, схватила сумку и написала сыну о том, куда уехала, скидывая ему сообщение с адресом. Дорога заняла больше трех часов поэтому мне пришлось останавливаться, чтобы купить воды и кофе, ведь еда в кафе вызвала отвращение. Когда подъехала, то меня встретили возле поворота дороги, где стоял внедорожник, поэтому, затормозив рядом, я приоткрыла окно. Крупный мужчина заглянул ко мне, окидывая салон внимательным взглядом, после чего произнес. «Добрый день. Нам велено сопроводить вас, чтобы исключить конфликты». «Добрый. Хорошо». Машина тронулась вперед поэтому я последовала за ней. Наш путь занял долгое время, а мы проехали несколько деревень, прежде чем оказались на грунтовке, что вывело к небольшому домику. Затормозив возле забора, один из моих сопровождающих отправился внутрь, после чего сразу вернулся и, подойдя ко мне, негромко сообщил «Вас ждут». Я вышла из своего автомобиля с опаской смотря на мужчину, но тот все правильно понял и отступил на несколько шагов. Пройдя вперед, зашла в дом, что оказался довольно старым, но местную ведьму, по всей видимости, вполне устраивал. Меня встретила женщина, что хмуро глянула в мою сторону и кивнула на штору, прикрывающую комнату вместо двери. «Проходи, милая», — заждалась я тебя. Старческим голосом позвали меня из-за последней. «Маринка, иди из дома и дверь закрой. Если пойму, что подслушивала, то прокляну». «Сил мне на это хватит!» Дверь позади меня громко хлопнула, а я отодвинула занавеску и зашла, присаживаясь возле кровати, на которой лежала почти высохшая старушка. «Здравствуй, Анечка. Хорошо, что ты решилась прийти, ведь мне уже давно пора. Ты послушай меня, пока есть силы поговорить. Вон, видишь тетрадь и шкатулку? Возьми. Это мои записи, И подарок тебе. Отдашь все сыну, как примет дар. Да, он тоже будет ведьмаком, как и твой дед, но только могущественнее. Ведь рожден уже с силой. В общем-то, еще и мой проснется у него. Вот, а записи тебе и пригодятся. Дай мне свою руку. Прими подарок от меня. Я почти не вижу больше будущее, но твое скажу. Проговорила она. Взяв ее сухонькую руку, я чуть сжала, наклоняясь поближе. Не держи на Михаила зла. Помучай кобеля, конечно же, но не переусердствуй, поскольку ты для него пара. А жена его — дрянь. Ведь родила ребенка, чтобы привязать его к себе. Она даже ездила к черной колдунье и просила об этом. Впрочем, он все равно не любит ее. Поэтому и живет она в городе с сыном, хотя он ей и не слишком нужен. Она думала, что Михаил станет жить с ней из-за него, но не срослось. Мальчик родился больным, поскольку ведьма при ритуале забрала душу его близнеца, располовинив их. Знахарка отдышалась и продолжила, но ее голос стал слабее. «Ты не пугайся. Я передам сейчас тебе свою силу. Ее мало, поэтому не навредит тебе, а лишь усилит дар Петра». «Я опять умру?» — спросила у нее. Нет, может лишь голова слегка покружится. Я светлая, а дед твой был ведьмаком и находился посередине, поэтому у него передавалась лишь через смерть. Что до твоего сына, то он просто однажды проснется с силой. Хорошо, согласилась я, чувствуя что-то теплое, перетекающее от нее ко мне. Перед моими глазами замелькали травы и знания о том, как их собирать и применять. Значит, она была травницей поняла про себя, а затем старушка издала хриплый вздох, ее глаза остекленели, и я поняла, что она ушла навсегда. Погладив ее по руке и взяв тетрадь и шкатулку, вышла на улицу и вдохнула лесной воздух, теперь различая малейшие запахи цветов и деревьев. «Умерла?» спросила у меня женщина, кивнув на дом. «Да», ответила я и пошла к машине. «Адар?» Повернувшись к ней, я заметила, что она была явно недовольна. У меня просто сказала, не в видя смысла скрывать, отчего ее лицо перекосилось. «Вот карга старая, а я за ней еще ухаживала!» Зло выплюнула женщина. «Маринка, ты не заговаривайся. Тебе это и не светило, а еще платили за уход. Поэтому если будешь зря языком трепать, то скажу обо всем Альфе». Проговорил ожидавший нас мужчина, хмуро взглянув на нее, чего она стушевалась. «Кто будет заниматься похоронами?» — уточнила я. «Анна Юрьевна, не беспокойтесь. Катерину Станиславовну любили все, ну или почти все, а еще уважали, поэтому мы ее хорошо похороним». «Спасибо». Сев за руль машины, я поехала обратно по дороге с сопровождением, а когда выехала на основную трассу, то охрана продолжила ехать со мной, что показалось вполне разумным. По пути до Тулы нас встретил автомобиль Михаила. Поэтому провожатые постепенно отстали, а потом и вовсе пропали из вида. Ощутив сильный голод, я свернула к ближайшему же кафе, решив взять за одну сыну с друзьями гамбургеров и картошки. Заказав кучу еды, расположилась за столиком и с жадностью впилась зубами в фастфуд, несмотря по сторонам. «Приятного аппетита!» – пожелал мне Влад, присев напротив. Михаил, насколько я понимала, остался в машине. «Спасибо!» – буркнула я, не отрывая взгляда от подноса. «Ты можешь хотя бы выслушать нас?» «Не хочу!» – отрезала в ответ. Дождавшись, когда я все съела и принялась наслаждаться сладким латтем, мужчина сжал кулаки, буравя меня тяжелым взором. «Да почему?» Не сдержавшись, он буквально выкрикнул это. Вот такая я плохая, но наверное, что и не лучше, чем вы? Да? Фыркнул я, взяв пакет с вкусняшками для Стаса и поднимаясь на ноги. Я-то чем тебе не угодил. Пытаясь остановить, он схватил меня за локоть и попытался заглянуть в глаза. Не знаю, быть может именно тем, что ты тоже что-то не договариваешь. Посмотрев на него, проговорила я чего Влад дернулся и отпустил руку, прячь виноватый взгляд. Значит, что и тут я права. Не без горечи определила, а затем выскочила из кафе.